Глава четвертая. Ольга Потоцкая. Утро в Одессе. Вот уж где оно всегда бывает ранним и шумным. Солнце еще только показало свой алый краешек над гладью моря. А резкие крики возниц и шум экипажей за открытым настиж окном беспардонно прогнали сон Ордынцева. Он открыл глаза и прислушался. Шум становился все сильнее. Шум становился все сильнее. казалось, что колёса стучат по брусчатке прямо у крыльца, но это было невозможно, ведь дом отделял от улицы розарий, а его решётку Дмитрий Сомолич на замкнул на ночь цепью. Странно. Ордынцев шагнул к окну и отогнал занавеску. Шум доносился со двора соседней усадьбы. У крыльца стояла запряжённая гнедой парой лаковая коляска, а в широко распахнутые ворота Одна за другой въезжали нагруженные сундуками подводы. Дмитрий мысленно чертыхнулся. Не повезло, констатировал он. Ольга его как будто чуяла. Стоило князю Ордынцеву покинуть гарнизон, как она сразу же оказывалась рядом. Ольгу Потоцкую он знал с тех самых пор, когда впервые приехал в Крымское поместье своей матери, Криис. Потоцкие оказались владельцами соседнего имения, мисс Хор. И хотя мать этого знатного семейства, княгиня Софья Константиновна, имевшая в свете сомнительную славу и прозвище «прекрасные гречанки», не нравилась Татьяне Ордынцевой, мать все же позволила Дмитрию сойтись покороче с этим гордым и богатым семейством. Успокаивая себя тем, что выбирать не иского, Татьяна Максимовна принимала соседей у себя. Иногда ездила к ним, и часто отпускала в мисхор Дмитрия повидаться с друзьями. Там 14-летнего князя Ордынцева ждали совсем юные, но уже прекрасные, как белый день, книжны Потоцкие. 11-летняя София гордым нравом и преданностью Польше сильно напоминала своего отца, крупнейшего польского магната, а 10-летняя Ольга с окрушительным обаянием и полным пренебрежением к нормам морали пошла в мать. В то первое лето подросток так и не сумел выбрать, какая же из сестёр лучше. Ему нравились обе. Не смог он разобраться в своих чувствах, и 7 лет спустя, когда вернулся из Англии и впервые за многие годы появился в Крыму, тогда мать дала ему короткий совет: не питай иллюзий относительно книжон Потоцких. Ни одна из них не принесёт своему мужу счастья. Почему, мама? удивился Дмитрий. София слишком горда и будет плохой женой, а Ольга любит только саму себя, но крутить мужчинами умеет отлично. Помни моё слово, через несколько лет она затмит свою мать по количеству и скандальности любовных приключений. Совет матери Дмитрий услышал, но противостоять очарованию роскошных черноголозых красоток не смог. Он так бы и метался, не зная, кого выбрать, если бы сёстры не решили всё сами. Старшая вышла замуж за героя войны, генерала Киселёва, а Дмитрий, как спелое яблоко, упал в цепкие руки младшей. Ольга не рассматривала князя Ордынцева в качестве претендента в мужья. Слишком мала была разница в их возрасте. Да и вся карьера у Дмитрия была ещё впереди. А при всём своём очаровании Младшая Потоцкая замечала лишь тех, кого считала важными. Дело было в другом. Он просто ей нравился. Ольга даже поссорилась с матерью, захотевшей отказать Ордынцеву от дома, когда тот зачастил в Одессу. Состарившаяся прекрасная гречанка не смогла противостоять сильной молодой дочке. Видно, силы были на исходе. Или уже дала себя знать болезнь, которая вскоре свела ее в могилу. Только княгиня не оставила всё как есть, и молодёжь наслаждалась полным очарованием и флирта летом. Они даже не стали выяснять отношения, когда осенью мать увезла Ольгу за границу, так и не выбрав ей достойного жениха. Занятый службой Дмитрий быстро утешился и не вспоминал о подружке, пока год спустя не получил письмо с сообщением, что его мать приобрела у Ольги полученный ею в наследство дом в Одессе. Дворец Потоцких на улице, названной в честь уже покойной прекрасной гречанки, отошёл старшей из дочерей, и сёстры решили, что будут жить вместе, а соседний дом продадут. Татьяна Максимовна писала: Митя, ты стал взрослым, но помня твои детские увлечения, прошу, когда будешь останавливаться в новом одесском доме, Не попадись на старую наживку. Ольга, похоже, уже перещеголяла свою мать, поскольку при дворе во всё обсуждают её отношение к собственным зятьям. Все очень жалеют бедную Софию, а генерала Киселёва за эту связь корят. Почему-то Дмитрий сразу уверовал в эту историю. Ольга просто не могла отказать себе ни в одной прихоти, да и беднягу генерала он понимал, сам ведь долго метался между сёстрами. не в силах выбрать. Поэтому Дмитрий не удивился, когда до него дошли слухи о том, что новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов и его супруга лично подыскали жениха для младшей Потоцкой, дабы сохранить мир в одной из знатнейших семей Одессы. Ольга стала княгиней Нарышкиной и родственницей Вранцовых, и теперь была признанной звездой пёстрого общества. кочевавшего между Одессой и поместьями на южном берегу Крыма. Капитана Арденцева новоявленная княгиня окончательно завоевала именно в Месхоре. Это имя отошло и по завещанию матери, и когда Дмитрий приехал в свой Кариис, он с удивлением обнаружил, что много лет пустовавшее соседнее поместье вновь стало обитаемым. Решив утром пройтись, он неожиданно узрел верницу экипажей, котящих вдоль моря. Ордынцев узнал многих сослуживцев по флоту. Были там и его приятели из Одессы. Дмитрий, откуда ты здесь живёшь? засыпали его вопросами. Он объяснил, что ближайшее имение принадлежит его матери, а сам он сюда иногда наведывается из Севастополя, чтобы отдохнуть от службы. Князь, присоединяйтесь к нам. Мы все будем очень рады. услышал он знакомый низкий голос и поднял глаза совершенно неотразимая Ольга призывно улыбнулась ему из-под кружевного зонтика теперь она стала роскошной и опасной грешные страсти пылахали в её чёрных глазищах Ольга вела пустой светский разговор, а её взгляд при этом сулил райское блаженство кто бы смог устоять Через несколько часов Дмитрий оказался в Ольгиной постели, и эта ночь дарила его такими радостями, что он уже и не помышлял от них отказываться. От этого адюльтера Ардынс воспасло море. Он ушёл со своим Олимпом в рейд вдоль турецких берегов Кавказа. Это хорошо его встряхнуло. С тех пор Дмитрий старался лишь ни разу не появляться в Одессе, а в Карис приезжал без огласки. боясь вновь потерять волю в постели своей прежней подруги. До Севастополя дошли слухи, будто Ольга начала обхаживать генерал-губернатора, как видно, и вновь не давал покоя важный мужчина, принадлежавший другой женщине. Ордынцев тогда порадовался, что сам не попал в скандальную историю. Вчера он так надеялся, чтоб Негиня Нарышкина не появится в Одессе. Не получилось. Высокую фигуру с великолепными покатыми плечами нельзя было спутать ни с чьей другой. Ольга собственной персоной стояла на крыльце дворца Потоцких, громко командуя прислугой. "Дело дрянь", оценил Дмитрий. Филиппову нельзя здесь оставаться. Всё осложнялось тем, что Ольга никогда бы не приехала в Одессу одна. Её появление здесь означало ли что-то? что в город прибыл генерал-губернатор, обычно проживавший в Крыму. Скоро здесь станет тесно от наплыва чиновников, приближённых Воронцова и его прихлебателей, кочующих вслед за всесильным графом по Новороссии и Бессарабии. Может, это и неплохо, задумал Сардинцев. Чиновники приедут в город, и он сможет сам присмотреться к окружению генерал-губернатора. Ольга сразу же потащит его на приёмы. она ещё ни разу в жизни не отказалась от лишнего кавалера. Правда, тогда ему придётся изображать мальчика на побегушках или комнатную собачку, но ради дела можно и потерпеть. Решив, что так рано будить Филиппова не стоит, да и самому можно ещё поспать, Ордынцев снова лёг в постель, но уснуть не удалось. Дмитрий поднялся, вынул из коробки вчерашние бумаги, и принялся составлять список фамилий, которые хотел обсудить со своим новым товарищем. Кое что у него уже вытанцовывалось. Ничего, справимся как-нибудь. Написав последнее имя, пообещал себе Ордынцев. Вот только отпускать из дома Филиппова почему-то было жалко. Филиппов вполне предсказуемо засобирался на Шхуну и согласился задержаться лишь на полчаса, чтобы кратко обсудить соображения по гостям Сеферидеса. Дмитрий разложил отчёты на столе так, как распределил их ночью, и начал свой рассказ. Я определил ваших людей. Их четверо. Они живут по паре недель, потом съезжают, уступая место друг другу. Ордынцев протянул товарищу листочек с четырьмя фамилиями. Точно, хмыкнул Филиппов. Плохие мы конспираторы, если нас так легко выявить. Если знать, что искать, всегда найдёшь. А что ещё вы из моих бумаг смогли вытащить? Дмитрий попытался изложить свои умозаключения. Я решил отбросить всех местных, не входящих в окружение генерал-губернатора, и для начала сосредоточиться на чиновниках и приближённых Воронцова, а также на постояльцах гостиницы, да и по времени ограничиться последней неделей перед обнаружением донесения. Теперь, когда я точно знаю ваших офицеров и изучил отчёты об обаски номеров, у меня остались лишь две сомнительные фигуры. Начальник канцелярии генерал-губернатора, граф Булгари, и постоялец гостиницы Алан Гедоев. Первый дважды посещался Феригис в его лавке. С чего он туда зачистил? Как сообщал нам приказчик, он оба раза покупал отрезы шёлка. Один раз для графини Вранцовой, а второй для книги Ненарышкиной. Это может оказаться только предлогом, отозвался Дмитрий. Но важного чиновника я предлагаю оставить на потом. Постараюсь сам незаметно понаблюдать за ним. Поговорим о втором подозреваемом. Возможно, что мы имеем дело с посыльным, доставшившим донесение из адмиралтейства. Тогда посыльный должен представляться торговцем или ямщиком, В любом случае ему нужен какой-то предлог для путешествия. А я не понимаю, кем считать этого Гидоева. Ведь в отчёте есть запись об обыске его повозки, но нет ни слова об обыске в его номере. Кто этот человек? Он не снимал комнаты. Гидоев всего лишь бедный странствующий торговец. Он спал в своей кибитке на конюшне. Её-то мы и обыскивали, когда он уходил в город, вспомнил Филиппов. С номером понятно. Но и на торговце этот Гидоев не похож, продолжал рассуждать Орденцев. Где же его товар? В описи причислена какая-то ерунда: бусы, два мотка лент, пара женских шалей и всё. Чем же он торгует? Может, уже расторговался? Возможно, но почему тогда он не закупил товар на обратный путь? Хочет в Одессе взять. В порту полно контрабанды. Я сам видел. объяснил Филиппов. Нужно ещё раз посмотреть его вещи. Как сможем, до сегодня же и обыщем. Пойдёмте на корабль, вызовем моих людей и поговорим с ними. Так они и сделали. В порту своего командира уже ждали трое участвующих в операции подчинённых. Филиппов познакомил их с Дмитрием и спросил самого старшего из моряков, высокого здоровяка со звучной фамилией Закутаело, «Павло, ведь кюбитку этого Гидоева обыскивал ты?» «Я», — откликнулся Закутайло, поднимаясь во весь свой богатырский рост. «А что?» «Надо бы ее снова посмотреть. Товар-то он уже купил?» «Один кусок шелка в лавке Сефиридиса взял, больше ничего не покупал. Но он к отъезду готовится. Лошадь к кузнецу водил». Дмитрий со значением посмотрел на Филиппова И тут распорядился: "Павло, ты обыскиваешь кебитку, а остальные следят за этим Аланом. Я тоже помогу с обыском", вмешался Арденцев. Филиппов кивнул, и вся команда отправилась в гостиницу на Итальянской улице. Сыщикам повезло. Гидуева в конюшне не оказалось. Его лошадь тоже отсутствовала, но повозка стояла на месте. Двое моряков выдинылись с противоположной концы улицы. чтобы не пропустить возвращение Постояльца. А Закутайло и Дмитрий взялись за обыск. Товара у странного купца действительно почти не было. По сравнению со списью вещей, сделанной при предыдущем обыске, прибавился только кусок алого шёлка. "Глядеть не на что", раздражённо отметил Закутайло. "Понятно, почему он номер не заказывал. Голодба". Дмитрий молча осматривал почти пустую кибитку. Он приподнял кусок шелка, потом потряс его. Среди складок матеи тайников не оказалось. Несколько линялых шалей даже сложно было считать товаром. Настолько они были плохонькими. «Может, мы чего-то не замечаем?» — пробормотал Ордынцев. Он еще раз окинул взглядом по локке-битке. Ничего, за что мог бы зацепиться взгляд, не просматривалось. Дмитрий спрыгнул на землю, и стал разглядывать повозку. Та выглядела обычной подводой с прибитыми с трёх сторон деревянными бортами, к которым крепились дуги для парусиновой крыши. Повозку давно не красили, она уже начала облезать. Краска осыпалась на углах и железных скобах, прежде закрашенных вместе с деревом. Шляпки плотно набитых гвоздей чётким пунктиром окаймляли все борта. Павел. Смотрите, сколько тут крепежа. подозвал своего нового помощника Ордынцев. Такое впечатление, что основание повозки сделано из толстого бруса, а боковины прибиты гвоздями как раз на всю его высоту. Только зачем такое творить? Повозка будет тяжёлой, и лошадям лишний груз. А ведь верно, тут же насторожился Закутаела. В здравом уме никто такое не сделает, а доски набиты так, что про эти брусия невозможно догадаться. Если заглянуть только внутрь кибитки, похоже, что мы имеем дело с двойным дном. Они, не сговариваясь, забрались в повозку и принялись выстукивать её дно и бока. Теперь они уже знали, что ищут, и быстро обнаружили со стороны огоблель выдвигающиеся доски. Когда их сняли, стало понятно, что на самом деле торговец уже полностью закупил свой товар. В тайнике лежали аккуратно завёрнутые в куски холста свёртки, и довершала картину пара новых мягких кожаных сапог без каблуков. Такие сапоги и чиги носили многие кавказцы. Непонятно было лишь то, зачем это обувь горских воинов прятали в тайник. Дмитрий взялся за ичиги. Сапоги оказались на удивление тяжёлыми. Он перевернул странную обувь и потряс. Глухо звякнув, На дно тайника упали два внушительных кошельля и тёмные деревянные чётки с пушистой шёлковой кисточкой. "Не так-то он и беден", заключил Орденцев, развязывая эти сёмки первого мешка. Там лежало множество золотых червонцев. "Да, не так-то он и прост", поддакнул Закутайло, показывая полное золота второй кошелёк. Дмитрий успел лишь кивнуть, поскольку в дверь конюшни заглянул оставленный на сторожа офицер. «Скорее! Гидоев верхом едет! Через пару минут будет здесь!» — крикнул моряк и исчез. «Закрываем!» — распорядился Дмитрий. Он затянул тесемки обоих кошелей, сунул их и четки в сапоги и положил ичики на прежнее место. Но Закутайло все-таки успел развернуть один из полотняных свертков. «Гашиш!» — коротко объявил он. Клодите на место. Уходим. Закутаило молниинос насунул свёрток обратно и задвинул одну из досок. Дмитрий пристроил в паз другую, они в последний раз оглядели кибитку и вышли из конюшни. Мареки даже успели подняться на крыльцо гостиницы, когда во дворе появился верховой. Стараясь не выдать своего интереса, Ордынцев искосо посматривал на кибиточника. Внешность у того оказалась самой невзрачной. Мужчина был маленьким, щуплым, смуглым, как араб, с совершенно заурядным, горбоносым лицом. Он явно спешил с отъездом. Пришлось морякам все решать на ходу. — Ну, Павел, придется вам ехать вместе с этим контрабандистом и следить за ним в дороге. — Только какую легенду нам для этого придумать? — Да все просто. Если он наш столичный связной, ему Москвы не миновать. На больших дорогах сейчас опасно. Торговцы по одиночке не ездят. Все в обозы сбиваются. Вот и я объявляю, что собираю компанию до первой престольной. Обязательно две-три подводы найдутся, с одной из них я и поеду, словно заказчик. Тогда я стану ждать вас в Москве, сообразил Дмитрий. Я возьму почтовых, выгоду на этом дне 10. Думаю, что пока вы доберётесь до Киева, Мне вполне хватит времени присмотреться к начальнику губернской канцелярии в Одессе, а тому ж и я пущусь в догонку. Разумно, согласился новый помощник. Так и сделаем. Вечером вся компания собралась на шхуне, и Закутаев доложил, что сбил Абос из четырёх подвод и так громко обсуждал в гостинице путешествие до Москвы, что Алан Гидоев сам попросился ехать вместе. Ордынцев написал Павлу адрес своего московского дома и заметил: Надеюсь, что мы всё рассчитали правильно. И я, закруглив дела в Одессе, буду ждать вас уже с окончательным вердиктом по нашему шпиону. Они простились. Закутаила уехал, а Дмитрий отправился на поиски графа Булгари. Но здесь его ждало разочарование. Быстро выяснилось, что чиновник по указанию своего начальника отбыл в Петербург. Оставалось одно надеяться, что Булгари рано или поздно появится рядом с новороссийским генерал-губернатором. А граф Воронцов никак не мог пропустить коронационные торжества. Решив ловить начальника и его подчинённого в Москве, Дмитрий выехал в первопрестольную. Но удача как будто покинула его. В Москве не оказалось ни Булгари, не Воронцова. Закутайло тоже опаздывал. Дмитрий так измаялся от вынужденного безделья, чуть ли не волком выл, пока не придумал себе занятия с проверкой счетов. Теперь он занимался этим каждый божий день. Нынче к полудню сложения с вычитанием ему окончательно осточертели. Он захлопнул грозбухи и решил перекусить. Французский ресторан «Яр», открывшийся недавно прямо на углу его улицы, показал Сардынсову самым подходящим для этого местом. Невыносимая жара, изнурявшая обе российские столицы последние 2 недели, начала спадать, и влетевший в окно нежный ветерок ласково обдувал лицо. Прогулка обещала стать даже приятной. Решив не портить себе настроение беспоплодными терзаниями, Дмитрий дошёл до ресторана, занял столик у окна и с толком покопавшись в меню сделал заказ. За бокалом красного вина он все-таки не удержался и принялся в очередной раз мысленно просчитывать, сколько же дней пути от Киева до Москвы. Но рядом с ним зашуршали шелковые юбки, и томный грудной голос сообщил. — Я заехала к тебе домой. Служанка рассказала, куда ты пошел. — Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? — Да. Наверное, это и называется верхом невезения. Дмитрий поднял глаза. Сияя царственной улыбкой, на него сверху вниз взирала княгиня Ольга. Тонкая рука в кружевной перчатке легла на его запястье, и Дмитрию вдруг от чего-то вспомнились кандалы.